Ричмонд-Парк. В день, когда Сомс отплывал во Францию, Джолиану в Робинсу пришла каблограмма. «Ваш сын заболел дезинферизией. Непосредственной опасности нет. Будем телеграфировать». Это известие пришло в семью уже сильно взволнованную предстоящим отъездом Джон, для которой была заказана каюта на пароходе, отходившем на следующий день. Джон как раз поручала заботам отца Эрика, Кобли и его семейства, когда пришла эта каблограмма. Решение стать сестрой милосердия, принятое под впечатлением поступка Джоли, была честно выполнена с тем раздражением и досадой, которые испытывают все форсайты, когда что-нибудь ограничивает их личную свободу. Воодушевленная сначала необыкновенная работа, и Джун через месяц начала находить, что сама может научиться большему, чем ее могут научить другие. Если бы Холли не настояла на том, чтобы последовать ее примеру, и тоже не начала учиться, она, несомненно, бросила бы это. Отъезд Джолли и Вэлла с их полком в апреле снова укрепил ее ослабевшую было решимость. но ну, теперь, накануне отъезда, мысль о том, что она оставляет Эрика Кобли с женой и двумя детьми на произвол судьбы в холодных волнах равнодушного мира так угнетала ее, что она каждую минуту могла пойти на попятный. Каблограмма с тревожным сообщением решила дело. Джон уже видела себя ухаживающей за Джоли, ведь позволит же ей, конечно, ухаживать за родным братом. Джоли, он отличавшийся более широким взглядом на вещи и более скептическим, не надеялся на это. Бедная Джон. Мог ли кто-нибудь из форсайтов ее поколения представить себе, какая жестокая и грубая штука жизнь? С тех пор, как Джолион узнал о прибытии Джоли в Капштадт, Мысль о сыне преследовала его, словно постоянно возвращающаяся боль. Он не мог примириться с сознанием, что Джоли все время подвергается опасности. Каблограмма, как ни печально было это известие, вырвала почти чувство облегчения. По крайней мере, ему сейчас хоть не грозят пули, но без интереса опасная штука. В бесконечные сообщения о смертных случаях от этой болезни. Почему он не лежит там, в этом чужеземном лазарете, а мальчик его не дома в безопасности? Это не форсайдская самоотверженность всех его троих детей, прямо поражала Джолиона. Он с радостью поменялся бы местами с Джоли, потому что он любил своего мальчика. Но они ведь руководствовались не такими личными мотивами. Ему не оставалось думать ничего другого, как то, что это свидетельствовало о вырождении фасальтского типа. В этот день Холли после обеда пришла к нему под дуб. Она очень повзрослела за два месяца своего учения на курсах сестер. Сейчас, увидев ее, Дюля, он подумал, она рассудительнее, чем Джунг. А ведь она еще ребенок. У нее больше мудрости. Слава Богу, что хоть она не уезжает. Она уселась на качеле, молчаливая, притихшая, Она переживает все это не меньше, чем я, — подумал Джолион. И, встретив ее взгляд, устремленный на него, он сказал, — Не принимай это так близко к сердцу, Белочка. Если бы он не заболел, он, может быть, был бы в еще большей опасности. Холли встала с качелей. Я хочу тебе что-то сказать, папа. Это из-за меня Джолли записался и пошел на войну. Как это так? Когда ты был в Париже, Вэлл, Дарти и я, мы... мы полюбили друг друга. Мы с ним катались сверху в Ричмонд-парке. Потом... Мы обручились. Джоли об этом узнал и решил, что он должен помешать этому. И тогда он вызвал в Дарти для писаться добровольцем. И во всем этом виновата только я, папа. И я тоже хочу поехать туда. Потому что если с кем-нибудь из них что-нибудь случится, мне будет ужасно. И ведь я совсем так же подготовлена, как Джун. Где он? Смотрел на нее ошламленный, но в то же время не мог не усмехнуться про себя. Так вот ответ на загадку, которую он сам себе выдумал. И так все трое его детей, в конце концов, истинные флоти. Разумеется, Холли могла бы рассказать ему все это раньше, но он удержался от этого иронического замечания. Бережное отношение к юности было, пожалуй, одной из самых священных заповедей его веры. Он, несомненно, получил то, что заслужил. Обручились. Так вот почему она стала какой-то чужой. Велом-дарцем, племянником Сомса из враждебного лагеря. Все это было ужасно неприятно. Он сложил мальберт и прислонил свой чудо к дереву. Ты говорила, с Стюн. — Да. Она говорит, что может устроить меня в своей каюте. — Это одноместная каюта, но одна из нас может спать на полу. Если ты согласишься, она сегодня же съездит в город и достанет разрешение. — Согласишься? — подумал Джолион. — Немножко поздно спрашивать. об этом Но он опять сдержался. «Ты слишком молода, дорогая. Тебе не дадут разрешения. У Джон есть знакомые, которым она помогла уехать в Капштадт. А если мне сразу не позволят ухаживать за ранеными, то я могу продолжать там учиться. Пусти меня, папа». он улыбнулся потому что готов был заплакать да никогда никому ничего не запрещаю сказал он холли об руками его шею папочка папочка ты лучше всех на свете это значит хуже всех — подумал Деволен. Если он когда-нибудь раскаивался в своей терпимости, так это сейчас. Я не поддерживаю никаких отношений с семьей Велла, — сказал он. Велла я не знаю. Но Чолли... Чолли его недолюбливал. Хули... смотрела куда-то в пространство и сказала, «Я люблю его». Этим, по-видимому, все сказано. Сухо произнес Джолион, но, увидев выражение ее лица, поцеловал ее, «Есть ли в мире что-нибудь более трогательное, чем юношеская вера? Так как он, в сущности, не запрещал ей ехать, то само собой выходило, что он должен был постараться устроить все как можно лучше. Поэтому он отправился в город вместе с Джон. Благодаря ли ее настойчивости или тому, что чиновник, к которому они обратились, оказался школьным товарищем Джолиона, они получили разрешение для Холли разделить каюту Джону. На следующий день вечером Джолиан проводил их на Сербиттонский вокзал. Затем они уехали от него, снабженные деньгами, консервами, аккредитивами, без которых не путешествует ни один форсайт. Он возвращался в Робин -сил. Над ним было небо. усеянное звездами. Когда он приехал, ему с особенным усердием, стараясь выразить свое сочувствие, подали поздний обед, который он с преувеличенной добросовестностью съел, чтобы показать, что ценит это сочувствие. Но он только тогда вздохнул свободно, когда вышел с сигарой на террасу, выложенную каменными плитами, искусно подобранными бассейнами, По цвету и по форме. Ночь обступила его со всех сторон. Такая прекрасная ночь, Чуть шепчущая в листве деревьев, Благоухающая, так сладко, Что у него защемило сердце. Трава была пропитана росой. Он зашагал по каменным плитам Сзади и вперед, Пока ему не начал казаться, Что он не один — А их трое. И что, дойдя до конца террасы, они каждый раз поворачивают так, что отец всегда остается ближе к дому, а сын ближе к краю террасы. И оба они с обеих сторон тихонько держат его под руки. Он не смел поднять руку из страха потревожить их. И всегда днилась осыпая его пеплом, пока, наконец, не упала из его губ, которым уже стало горячо держать ее. И тут они покинули его, и рукам сразу стало холодно. Вот здесь они ходили. Три джелиона в одном он стоял не двигаясь, прислушиваясь к звуккам экипаж проехал по шоссе поезд где-то далеко собака лает на ферме гейча хшепчет деревья конюх играет на своей дудочке а какое множество звезд наверху мягкие спокойные, и такие далекие, а месяца еще нет. Света как раз столько, что можно различить темные каменные плиты и лезвия ирисов вдоль террасы, любимые его цветы, у которых на изогнутых и съежившихся лепестках краски самой ночи Он повернул к дому, громадный, неосвещенный. Ни души, кроме него, во всем этом крыле. Полное одиночество. Он больше не может так жить здесь совсем один. Но почему же, если существует красота, Почему человек чувствует себя одиноким? Ответ, как на какую-нибудь идиотскую загадку. Потому что чувствует. Чем больше красота, тем больше одиночества. Потому что красота зиждется на гармонии, а гармония на единении. Красота не может утешать, если из нее вынули душу. Эта ночь мучительно прекрасная, с зацветающими деревьями, в звездном свете, с запахом трав и меда, он не может наслаждаться ею, пока между ним той, которая для него, сама красота, ее воплощение, и сущность, возвышается Стена, он чувствовал это, глухая стена ненарушимых законов благопристойности. Он долго не мог уснуть в мучительных попытках принудить себя к тому безропотному смирению, которое туго дается форшайдам, ибо они привыкли следовать во всем, Собственным желанием, пользуясь независимостью, щедро предоставленной им их предками. Но на рассвете он задремал, и ему приснился необыкновенный сон. Он был на сцене с неимоверно высоким, пышным занавесом, уходившим ввысь до самых звезд. и образовавшем полукруг вдоль рампы. Сам он был очень маленьким, крошечная, беспокойная черная фигурка, смоющаяся в зад и вперед. Но самое странное было то, что он был не совсем один, а также и солнце. И он не только переживал, но и наблюдал, Сигурка он и сумс. Старалась найти выход в занавес. Но занавес, тяжелый, темный, не пускал их. Несколько раз он прошел вдоль него в ту и в другую сторону, пока вдруг чувствовал восторга, не увидел узкую щель, глубокий просвет, неизвестимой красоты цвета. ирисов, словно видение рая, непостижимое, несказанное. Быстро шагнув, чтобы пройти туда, он увидел, что занавес снова сомкнулся. С горьким разочарованием он, или это был сумс, отступил, и в раздвинувшемся занавесе снова появился просвет, но опять он замкнулся слишком рано. И так повторялось без конца, пока он не проснулся с именем Ирен на губах. Этот сон очень расстроил его, особенно это отождествление себя с Сомасом. Утром, убедившись, что из работы ничего не выйдет, Джолиан несколько часов ездил верхом на лошади Джоли, стремясь как можно больше устать. А на второй день он решил отправиться в Лондон и попытаться достать разрешение последовать за своими дочерьми в Южную Африку. Он только начал укладываться, как ему принесли письмо. Отель зеленый коттедж ричмонд 13 июня мой дорогой дюон вы будете удивлены узнав что я так близко от вас в париже стало невыносимо я приехала сюда чтобы быть поближе к вашим советам я буду так рада снова увидеться с вами С тех пор, как вы уехали из Парижа, у меня, кажется, ни разу не было случая по-настоящему поговорить с кем-нибудь. Все ли у вас благополучно? Как ваш мальчик? Сейчас, кажется, ни одна душа не знает, что я здесь. тогда ваш друг Ирен. Ирен. в трех милях от него и опять спасается бегством. Он стоял, и губы у него расплывались в какую-то очень загадочную улыбку. Это больше того, за что он смел надеяться. Около полудня он вышел и пошел пешком через Ричмонд-парк. И дорогой думал, Ричмонд-парк, честное слово, он так подходит нам, Форсайтам. Не то чтобы Форсайты здесь жили. Здесь никто не жил, кроме членов королевской фамилии, лесничьих и ланей Но в Ричмонд-парке природе разрешено проявляться до известных пределов. Не далее. И она изо всех сил старается быть естественный и словно говорит «Полюбуйся на мои инстинкты». Это почти страсти. Того и гляди, вырвутся наружу, но, разумеется, не совсем. Истинная ценность обладания — это владеть собой. Да, Ричмонд-парк Несомненно, владел собой даже в этот сияющий июньский день со звонкими голосами кукушек, внезапно раздававшимися-то там-то тут, среди листвы и лесных голубей, возбещавших разгар лета. Отель «Зеленый коттедж», куда Джолиан пришел к часу дня, стоял почти напротив знаменитой гостиницы короны и скипитер». Он был скромен, в высшей степени респектабелен. Здесь всегда можно найти холодный рождев, пироги с крыжовником и двух-трех петлованных вдов. Так что у подъезда редко когда не стояла коляска, забреженная парой. В комнате, обитой сипцевыми обоями, столь расплывчатыми, что казалось сам самвитых, не допускал никаких переживаний, на табурете, покрытом ручной вышивкой, сидела Ирен и играла по ветхим нотам «Гензель и Гретель». Над ней на стене висела гравюра, изображавшая королеву на маленькой лошадке среди охотничьих собак, охотников в шотландских шапочках и убитых оленей. Около нее... На подоконнике красовалась в горшке розово-белая фуксия. Весь этот викторианский дух комнаты был так красноречив, что Ирен в плотно облегающем ее платье показалась Джолиану Венерой, выступающей из раковины прошлого столетия. если бы у хозяина были глаза. Он вас выставил бы отсюда, — сказал он. Вы точно брешь пробили в этих его декорациях? так шуткой он разведел напряженность этого волнующего момента. Появ холодного розбифа с маринованными орехами и пирога с крыжовником, и выпив лимонада из глиняного графинчика, они пошли в парк. И тут шутливый разговор сменился молчанием, которого так боялся Джолиан. «Вы мне ничего не рассказали о Париже», сказал он наконец. «Да, за мной долгое время следили». Ну, к этому, знаете, привыкаешь. Но потом, потом приехал Сомас, и около маленькой Неадеи повторилась та же история. Не вернулся ли я к нему? Невероятно. Она говорила, не поднимая глаз, а теперь посмотрела на него. Эти темные глаза — Льнущие к его глазам говорили, как не могли бы сказать никакие слова. Я дошла до конца. Если ты хочешь меня, бери. Была ли у него за всю его жизнь, а ведь он уже почти старик, минута, подобная этой. по переживания. Слова Иремия, обожаю вас, едва не вырвались у него, и вдруг с отчетливостью, которую он счел бы недоступной воображению, он увидел Джоли, который лежал, повернувшись белым, как мел лицом, к белой стене. «Мой мальчик очень болен». Спокойно произнес он. И Рен взяла его под руку. «Идемте дальше». «Я понимаю». «Не пускаться ни в какие жалкие объяснения». «Она поняла». «И они пошли дальше». межпапоротников, кроличьих норок, старых дубов, разговаривая о Джоли. Он простился с ней через два часа у ворот Ричмонд-парка и отправился домой. Она знает, знает о моем чувстве к ней, подумал он, ну, конечно, смешно. Разве можно скрыть это такой женщиной?